Глава 53. Сплин Дворец был построен на большой открытой территории, которую окружал не только симпатичный невысокий забор, но еще и множество сравнительно мелких строений. Выглядела эта комбинация очень интересно, потому что, в отличие от большинства окружающих домов, дворец был выкрашен в небесно-голубой цвет. По территории его расхаживали люди, группами по 2-3 а то и больше человек. Но все это виднелось лишь вдалеке. Автомобиль остановился напротив ворот. «Друг мой», — произнес Сергей Николаевич, — «в любой другой ситуации я бы непременно взял тебя с собой, чтобы прояснить ситуацию. Однако сейчас это может привести к скандалу». Я говорю про возвращение Анны и то, что ее пропажу скрыли от меня и многих других. Понимаешь? Семейные споры, склоки, которые неизбежны через пару минут, должны оставаться внутри семьи. Мне не хотелось бы, чтобы ты это видел. <къем> да, конечно, я понимаю. О деньгах не беспокойся. Вот как раз о деньгах я вообще не беспокоился поэтому пропустил это все мимо ушей. «Я отправлю курьера, он же скажет, когда тебе можно прийти к нам. Думаю, не позднее, чем послезавтра, все наладится». Разумеется, я понимал все это. Известная семья, а тут какому-то незнакомцу предстоит видеть споры и скандалы из-за лжи между ее членами. Неудивительно, что меня попросили». Я пожал широкую ладонь Сергея Николаевича, не сразу сообразил, как распрощаться с Аней, и в итоге лишь поцеловал тыльную сторону ее ладони, как сделал это при первой встрече, но с другой девушкой. Сразу же после того, как я захлопнул дверь, на меня накатила дикая тоска. Я остался один, сам по себе в большом городе, И единственное место, куда бы я сейчас мог вернуться – профессорская квартира. А потом, когда с летнего отдыха из-за города вернется его семья, я и туда не смогу податься, потому что все будет занято. Надеюсь, что уж в дохлом удильщике мне всегда рады. Я проследил, как черный с желтыми полосами автомобиль медленно проехал через открытые ворота и покатился по идеально прямой дорожке. Проходить, проходите», — поторопил меня часовой у ворот, одетый в такого же небесно-голубого цвета форму с карабином в руках. Он посмотрел на туляк, рукоятка которого торчала у меня из-за пояса, потом обернулся на автомобиль и скривил губы. «Спрячьте получше, а то ведь у всех на виду». «Да, спасибо», — рассеянно ответил я и обнаружил, что спрятать его особенно некуда. Жилет не прикрывал оружие совершенно. «Вот молодежь!» — сплюнул на землю часовой и покачал головой. «Совсем никаких принципов в голове!» Я подумал, что если меня так каждый будет останавливать, то до профессора я не доберусь и к ночи, поэтому махнул рукой ближайшему открытому экипажу с запряженной гнедой. Извозчик остановился, также искоса поглядывая на рукоятку оружия. «Куда вам?» «Верхнеклязьминская, 42». Ответил я и, сунув руку в карман, вытащил десятку. «Полезайте!» Я еще раз посмотрел на черный автомобиль вдали, а потом поставил ногу на ступень и залез в экипаж спиной вперед. Так было лучше видно удаляющийся дворец. «От вас тоской веет за километр!» хмыкнул мужчина, полный, аккуратный, в идеально чистой темно-коричневой форме. «Что случилось?» «А, так...» Отмахнулся я. «Мелочь, хандра. Скоро осень, посмотрите». Придумывать причину своей тоски оказалось не так сложно. С тополей уже листья летят, а ведь еще август. «Это да», — кивнул извозчик. «Так вы что, поэт?» «Нет, я студент», — вспомнил я свою первую легенду. «О, студент, да с оружием! Кого вы на тут то хотите?» Сосмешком спросил извозчик. «Ладно, не хотите, отвечать не надо. Я просто так спросил». Зато больше он ничего не спрашивал. А когда добрались до дома профессора, взял три рубля и укатил, махнув рукой. Радости мне это не добавило, и я поплелся в квартиру к Подбельскому. «Юноша, вы наконец-то вернулись! А принцесса? Что с ней?» «У вас все получилось?» Заваливал он меня вопросами, едва я вошел. «Да на вас же лица нет!» Ахнул старик, когда я вышел в коридор с темной прихожей. «Ставлю чай. Скорее на кухню. Расскажете мне все». «Да что тут рассказывать?» Промямлил я, плюхнувшись на стул и подперев ладонью голову. правильный извозчик сказал. Тоска!» Профессор Юрка сел напротив. Настолько шустро, что по его виду и не скажешь о вчерашнем нервном лежании в полубессознательном состоянии. Так вы и влюбились, и давно. Мечтали о встрече, о спасении. Это же классика из романов, что вы. Даже из рыцарских, я бы сказал. Впрочем, простить что я говорю это, но я очень рад, что вам не удалось провести ночь с настоящей Анной Марией». В этот момент я едва не позволил себе тяжкий вздох, но мне было настолько фиолетово, что я, кроме мыслей, не допустил ничего лишнего, а профессор продолжал безостановочно. «Вам же нравится конкретная девушка? Найдете ее, когда все прояснится. Что вы переживаете?» Сергей Николаевич сказал мне подождать пару дней, потому что предвидит скандал из-за возвращения настоящей Анны. Ему сказали, что ее отправили в Баварию, а на самом деле она была в моем мире. «И правильно сделал», — поддержал его Григорий Овдеевич. «Все правильно, это дела семейные. А за поясом у вас?» «Подарок от него. Обещал еще денег выслать. Вздохнул я». «Так что же вы грустите? Средства к существованию будут, и не придется работать на немца». Радости его не было предела. Да не знаю я, тоскливо мне, Григорьев Деич, просто тоскливо. Может, предчувствие какое нехорошее? После того, что произошло утром, может быть никаких предчувствий. Фыркнул я и рассказал о произошедшем в поместье. «Батюшки — Батюшки! — ахнул профессор. — Целое нападение, да еще бандой, да еще на младшего брата. «Дикость и варварство! Как вам повезло, что вы отбились, да еще и не пострадал никто!» «Как никто? Двое убитых гостей, сам хозяин ранен!» — воскликнул я, но все так же вяло. «Ужасно!» — подхватил профессор и разлил чаю. «Или чего покрепче?» «Нет, спасибо. От этого будет только хуже», — мрачно заметил я и отхлебнул из стакана. Даже если выкинуть эту ситуацию, я действительно рассчитывал на удачный финал. Не столько на удачный, сколько на финал вообще. Найти ту девушку, вернуться с ней к себе и жить счастливо. А теперь, наверное, просто переключил внимание на настоящую Анну. «Ну уж вы поосторожнее с этим», — покачал головой профессор. «Знаю, знаю. Отвлечься бы на что-нибудь». Сергей Николаевич советовал казино, театры и прочие развлечения. «По у нас предостаточно. Я бы предложил, конечно, развлечения невинные, но вы человек взрослый и вправе выбирать все, что пожелаете. Я бы выбрал работу, что-то полезное. Может, немец давал себе знать?» «Звонил». Подбельский тут же поджал губы. «Звонил сегодня утром». Я сказал, что вас еще нет, а он просил перезвонить. Говорит, у него есть срочное дело к вам. Не наседал, но и вежливым не был. Похоже, что действительно срочное. Отлично. Удерживать я вас тоже не могу, но все же не в таком виде на улицу бежать. Да и, быть может, не сейчас. Вы правы, надо бы отдохнуть. Этой ночью я почти не спал». Профессор сочувственно улыбнулся и проводил меня до моей комнаты. Я разделся и тут же провалился в сон».